Глава 19. Бесконечные труды на благо клана. Алексей с тоской посмотрел на собственные выкладки, поверх которых лежало многостраничное сочинение гнома и парочка докладов от ближайших помощников. Особенно постарался Белогривый. Его запросы не имели ни границ, ни совести. Уж он точно усвоил первое правило чиновника: если тебе нужен миллион, проси 10. по с и торговле, соглашайся на 3. И всем рассказывай, что сделал великое одолжение. Причём куда девать два лишних миллиона? Не вопрос. Непременно потратить и освоить, чтобы в следующий раз просить ещё больше. Работать за зарплату или выступать в роли главы военно-промышленно-сельскохозяйственной корпорации очень разные вещи. На зарплате от тебя максимум зависит от одной собственной семьи. А тут надо думать Как обеспечить сотни и, возможно, тысячи в будущем? Он покопался в памяти и выудил оттуда неизвестно как попавшую цитату Джона Гэлбрита. Обеспечить исключительно высокий уровень жизни элиты задача элементарная. Обеспечить высокий жизненный стандарт большинству населения гораздо труднее. Создать приемлемые условия жизни для всех практически невыполнимая задача. И вроде никогда не читал разных сборников афоризмов, а уж тем более философских трудов. Но при необходимости всегда находил подходящую фразу. Кто такой этот Гэлбрейт? Алексей не имел понятия, но звучало хорошо. Итак, думал он, имеем простейшую задачу. Умудриться не просто выжить, с этим уже всё, слава богу. Но ещё и сделать, чтобы всем в клане было хорошо. практически невыполнимое условие. Ну, хотя бы большинству, в малочисленности народа было своё преимущество. Гораздо проще держать всех под контролем и быть в курсе происходящего. Тут проблема в том, что неизвестно, насколько увеличится клан в ближайшие годы. И как можно планировать вообще хоть что-то, если имеешь смутные представления об экономике, ресурсах и населении. Полезные ископаемые ещё найти надо. А кроме как хорошо себя кормить, желательно найти нишу, куда встроиться. Конкурировать с большими заводами в обеих ближайших зонах не стоило. Изначально проигрышный путь. Зато имеется многократно обкатанный рецепт развития. Всякий там малый азиатский дракон, естественно, с поправкой на местные условия. Промышленное развитие, ориентированное на экспорт. Низкий уровень промышленности, А вернее, её практически полное отсутствие. Концентрируется возможностью сразу брать за образец новейшие модели, а не перестраивать и изменять старые и устаревшие в изменившейся жизни. Большая подмога культурная однородность народа, а также традиции, придающие огромное значение трудолюбию, образованию, жизненному успеху и преданности клану. Совсем не последнее дело. что не надо срочно бежать выпрашивать оборотные средства у соседей. Начальный капитал имеется. Хорошие перспективы в модернизации образцов землёй техники, тоже. Плюс ещё полное самообеспечение сельхозпродукцией и продукцией животноводства. Даже можно продавать излишки. Теперь два основных направления, из которых не обойтись. Приоритетно создание курсов по обучению новым методам работы. и использованием техники и станков. Непременно нужны дороги в своём районе, да и корабли и краны необходимы для торговли. Поощрение крупномасштабных общеклановских проектов, даже за свой счёт. Пусть самостоятельно ищут новые формы хозяйствования. И если ерундой желают заниматься, давить на корню. Должны быть приоритеты: собственные оружейные мастерские, Машиностроение, электроника, химическая и текстильная промышленность. Замахиваться на большие проекты, вроде металлургии и судостроительного завода, сейчас не по силам. Проще купить готовые. И постоянно привлекать специалистов и покупать новейшие технологии и станки. Откуда у него такая уверенность? Не понять. Но если и гном, и стальной молот, без сомнений, говорят про удачное копирование, поставить одну из основной задач. права на использование технологических процессов или патенты. Здесь пока не изобрели. Так что прекрасно можно наплевать на разные юридические тонкости. Даже если на первых порах это выйдет дороже. И опыта наберутся, и со временем появится возможность продавать людям. Это всё только планово. Надо хоть приблизительно прикинуть потребности. Собственно, на этому клан лётчик имеется. Пусть заказывать свою полезность. Второе это создание системы взаимозаменяемости работников, чтобы не засиживались на одном месте и знали все виды станков и операций, необходимых в цеху. Вообще все мастерские перевести на автономное существование. Больше прибыль больше распределяется среди рабочих. Словом, такое акционерное общество организовать. Заодно пусть личные средства вкладывают. Делёжка согласно паю. А паи – не только вложенный труд, но и денежные средства. Увеличение потребления и расширение ассортимента услуг и товаров – тоже хороший стимул пахать, как Папа Карло. Тем более производительность у нас будет изрядно выше. Десятидневка вместо нормальной недели – совсем не обязательно. Раньше от сезона зависело. Теперь надо поручить кому-то написать стандартный коллективный трудовой договор. Но на неделю сто пудов переходить не будем. О, обрадовано, мысленно воскликнул Алексей. Какая удачная идея, прибежало. Всех заставить в обязательном порядке обмениваться новыми технологиями. Купил сам у людей, покажи другому. Научи пользоваться, объясни, как улучшить. Ещё один ужас, обречённо подумал он. Теперь придётся регулярно устраивать совещания с проверками, кто и что заказал самостоятельно. вызывают на себя ещё и централизованный контроль над закупками. Даже не собираюсь. Какая тут будет заинтересованность, если они все будут бегать ко мне за разрешением и выделением очередной денежной порции из жизнека? Пусть сами крутятся. Необходимые отрасли поддержу, даже если убыточные, но работают по конкретным заданиям и под строгим контролем. А остальное только за свой счёт. «Итак, мне от гнома поступил очередной список покупок на тысячу с лишним наименований. Хорошо еще, что не требует полностью оплатить за счет клана. Но плохо, что семейство Пост уже заняло место основного производственного района. Все завязано на остров, а остальные вроде как предаток. Через пару лет гном вообще будет диктовать мне, что хорошо, а что нет. Несчастные люди-диктаторы». удавить умного и перспективного, много делающего для развития, из опасения, что он может занять моё место. Такая мысль просто напрашивается. И кто тогда работать будет? Интересно. И ему в голову подобные мысли тоже приходят? Наверное, да. Слишком мы одинаково думаем. Эф. Как там это великий и непогрешимый зверь? И верный его сокол гном, создающий светлое будущее, потомки будут спорить о правильности решений, и в будущем виднее. Впереди лет 15 плодотворной совместной работы, а потом меня угостят ядом на ближней даче. Смешно. Долго мучиться будут, дожидаясь кровоизлияния в левое полушарие головного мозга на почве артериальной гипертонии и атеросклероза. Кстати, надо выкроить время и внимательно изучить дополнение к кодексу. Пригодится. Мне проще. Я могу подключиться к другому источнику энергии, причём, как идёт преобразование в совершенно другой вид энергии, до сих пор не понимаю. И никто объяснить не может. Я ведь теперь даже в анамах не нуждаюсь. Могу прямо от электрической розетки подзарядиться. Тут главное меру знать, чтоб не закоротила. Мне-то пофигу. А предохранитель и выбьет. Подумать только, Лёха Михайлов — цирковой артист, питающийся посредством проводов. Раньше бы сам не поверил. Сам кодекс все пауки наизусть заучивают. А вот объяснение только для избранных. Гадость, конечно. Недаром пауки не показывают никому. Но хоть в единичных экземплярах по рукам-то ходят. У старика было. Почему-то я совершенно уверен, что и разрезающая плоть с этим прекрасно знакома. Ну, про пытки понятно, но там ведь не только про это. Если задуматься, так очень зыбкая грань в таких случаях. Каждый решает в меру собственной испорченности. Мать хочет вылечить родного ребенка и готова пожертвовать собственной жизненной силой. Это ее право. Но менять жизнь на жизнь запрещено, иначе. Вот только у взрослого энергии намного больше. Так что есть шанс оставить в живых обоих. Это в расчёт не принимается. Нельзя за счёт одного отдавать жизнь другому. Нельзя забирать у пленного и даже добровольца для передачи. Как будто полки не используют для лечения собственную силу. Такой неприятный и страшно скользкий вопрос. Не чуть не лучше основного антилюдоедского закона. Человека есть нельзя. Это наказуемо, причём и вся семья пострадает. Очень хорошо и правильно. Вот только обрати, не человек. Четверть, ну, пятую часть жизни он проводит в зверином обличии. При этом спокойно жрёт животных. Но и не только. Бывают случаи, когда кусает и людей. В бою или на суде чести никто не станет отплёвываться и изображать отвращение к крови и мясу врага. Собственно, через это проходит любой. Ситуация зверя и подразумевается, что ты можешь делать с проигравшим всё что угодно. Если не едят, то не потому, что закон запрещает, а потому, что моветон. Неприлично кусать, вырывать куски, нормально. А есть демонстративно или украдкой нельзя. Поэтому и неразумных хищников никто не станет кушать. Разве что с голодухи. Слишком внешне похоже. Это все давно обросло массой традиций и толкований. Вполне возможно осторожное лавирование в правилах. Все зависит от ситуации. Но обвинить в прямом нарушении закона очень сложно. И люди в этом смысле очень в выигрышном положении. У них одна единственная форма, не допускающая подобных вольностей. Он с тяжелым вздохом предвел ему к себе очередной доклад. Для разнообразия о пользе торговли. Перебираясь из степи в лесостепь и даже в места, где лесные массивы и речные ландшафты были нормальным явлением, клан вынужден был обратить самое пристальное внимание на то, что мог дать лес, но не имелось на бескрайних равнинах. То, что можно было получить у орков. Торговля с князем Скриптом оказалась достаточно выгодной. Уже не молодой и грузный, но по-прежнему очень похожий на готового кинуться хищника, Он проявил недюжинную сообразительность, отыскивая разнообразнейшие источники дохода, которые тратил на всё растущую дружину. Обычная древесина, страшно дорого стоящая на равнинах, даже в виде стружки. И ещё масса всякого полезного. К примеру, чёлы, гуси, утки, индейки и голуби на развод. Всё пригодится. Несколько видов ценных деревьев, и плодовые, и те, из которых делают доспехи. правда неизвестно ещё, как они приживутся гораздо южнее. В основе стандартного метода хозяйствования обратной лежало стремление обеспечить устойчивость к разнообразным неблагоприятным условиям. Тут важно никакой химии, только естественные удобрения. Приспосабливать полученные растения к новым условиям дело совсем непростое. Например, твёрдо следили за тем, чтобы никогда не оставлять землю без растительности. Поскольку это и удобрение, обогащающее почву перегноем и азотом, и рыхление почвы корнями одновременно. Ещё применяли препараты, опять же, исключительно на естественной основе. Для опрыскивания листьев, корней и добавления в компост. Они делали растения более устойчивыми к болезням и вредителям, активировали их рост, а также стимулировали жизнедеятельность микроорганизмов в почве. Насколько это всё подойдёт для треугольника, можно проверить только на практике. Но глупо было бы не попытаться найти новые возможности, хотя бы чтобы разнообразить питание. Не выйдет, останется на равнинах. Ещё несколько овощей, почему-то неизвестных или малоупотребляемых в степных рощах. Вот свёклы, например, кормили всё больше скот. Гном смотрел её в глубокой задумчивости и потребовал выдать рецепт производства сахара. К собственному удивлению, Алексей обнаружил в памяти основные шаги. Не так уж и сложно. Зелень остаётся прямо на поле в качестве удобрения. Помыть плод для начала, естественно. Порезать мелко и в горячую воду. При этом выделяется сахарный сок. Очистка, фильтрация, кипячение, пропустить через центрифугу, выделяя кристаллы, высушить. Понятное дело, всё это в общих чертах. Но найти общую схему с разъяснениями удалось достаточно быстро. На это у них был еще и летчик, выуживающий информацию в кратчайшие сроки. Так что неожиданно обнаружилось еще одно перспективное направление. Было еще в товарах орков некое растение со множеством полезных свойств, подозрительно напоминающее женьшей, хотя и другого цвета. Во всяком случае, оно совершенно не напоминало по внешнему виду картинки. К посадочному материалу прилагались подробные инструкции по выращиванию и обработке. Это растение очень серьёзно истощало почву, поэтому сажали его только в специальных теплицах. На естественной почве урожай можно снимать только через 4 года, и потом 10 лет там ничего нельзя выращивать. Это растение ещё и солнце не любит, и надо накрывать его плантации специальными навесами. Со стороны скрипта это было очень серьёзное одолжение. Раньше, если добывали в очередном набеге, с посадками были большие проблемы, поскольку растение долго не хранилось. Пока довезёшь, пока посадишь. Предпочитали прямо использовать по назначению. Оно обладало кучей всяких полезных свойств. Способствовало повышению иммунитета, усиливало умственную и физическую работоспособность процентов на 30. И ещё стимулировало много чего, даже включая половую потенцию. Но, ну, если честно, сотрудничество было приятным и для князя. Он тоже получил подробные инструкции и материалы для постройки нескольких металлургических станов, производящих высококачественную сталь. Небольшие такие, с производительностью не больше ста тонн, но, имея легирующие добавки от клана, скрепт сумел поставить свою дружину на новый уровень. Он серьезно поднялся среди окружающих племен. Одно за другим, заставляя подчиняться и включая в свою державу. Зато с кланом он старательно дружил. Никаких проблем и стычек. Все было замечательно. И для подтверждения и уточнения разных спорных вопросов, они регулярно встречались в теплой обстановке, откровенно обсуждая разные дела. Орка вполне устраивала, что основная база у клана и главные интересы совсем в другой стороне. Столкновений можно было не опасаться и в будущем. Зато у него появились новые, крайне интересные источники дохода. В бесконечных походах требовались большие отряды профессиональных воинов, которые не будут в дальнейшем требовать своего куска земли с пахотными работниками. Один раз расплатиться, и все довольны. За одной дружиной можно сберечь, да и конницы иногда совсем не лишние. Именно Скребт проявил изрядную мудрость, предложив нанимать в походы оврдней, рассчитывая с добычи Причём щедро рассчитываясь. Землю они и всё равно унести с собой не могли, зато с большим удовольствием при первой возможности резали жрецов, с которыми скрепт давно воздавал. Алексей от такого предложения вежливо уклонился. Своих проблем хватало. Но с удовольствием передал приглашение круглым щитам. Всегда выгоде иметь на подхвате дополнительные группы воинов, получающие выгоды от твоих действий. Один большой поход по Найму И несколько мелких стычек очень положительно сказались на благосостоянии буйного женского коллектива. И достаточно большие отряды постоянно теперь ошивались вдоль границы клана, с готовностью помогая в патрулировании и дожидаясь очередного громкого клича вперёд. Алексей теперь ещё и посредником работал в переговорах, получая долю в фонд клана. Напрямую общаться оркам с орками-сопротивниками было не всегда удобно. А так он отрабатывал гарантии правильного поведения с обеих сторон. Даже специальный представитель клана в таких случаях присутствовал в Ставке князя и при командире круглых щитов, чтобы разруливать недоразумения и контролировать честное соблюдение соглашения. Уже и договор стандартный выработали с правами и обязанностями нанимателя и наемников. И звучали намеки о длительном найме, а не на один набег. Как на это не смотреть, но ситуация была очень непростая. Никогда раньше не было сотрудничества в подобных делах. Недаром он своих представителей вставил в договор. Это ведь известное дело. Когда, чтобы не платить, выставляют под клинки противника наёмников. Потом крайним окажется он. Наблюдатель не помешает. А для постоянной связи выдавались ещё найденные в Падемелии переговорники. Доверять постороннему в таком деле все равно было сложно. А так, среди клановцев было достаточно много бывших круглых щитов, чтобы спокойно выбирать представителей при скрепте. Уже они не станут закрывать глаза на неправильное поведение. Пока все шло неплохо.